Глава 3. Первым делом Абдуркан вручает мне универсальный переводчик. Видок он имеет страшноватый. Это небольшое изогнутое щупальце вроде осьминожьего, на которое крепится маленькое глазное яблоко. Его полагается лепить к коже головы за ухом. Сначала я отношусь к девайсу с недоверием. Таскать эту гадость на себе мне совершенно не хочется, тем более Абдуркан ничего такого не носит. русский сложный язык, говорю я. Если ты мог его так быстро изучить, я уж точно смогу быстро выучить торговый язык 314. Так я его быстро выучил именно благодаря этой штуке, восклицает Абдуркан. Это универсальный переводчик, который работает на технологии Тарои. То есть он телепатически вкладывает тебе в мозг перевод, а ещё активирует речевой центр Простой язык можно выучить за пару недель, пользуя этой штукой. Ну, как простой, который похож на те языки, что ты уже знаешь. И чем больше ты пользуешься ею, тем быстрее учишь новое. Я вот знаю уже около 20 языков, поэтому ваш русский буквально за пару дней усвоил. Ну, я залпом тут ваши сериальчики посмотрел, который язык накачал. Кстати, «Он легче, чем язык 314, на мой вкус!» «Ну, может быть», — бормочу я, неуверенно вертя штуковину в руках. К счастью, на ощупь она не склизкая и вообще не живая, что-то вроде мягкого силикона. Вопрос о том, по каким именно сериальчикам учился Абдуркан и что он теперь думает о землянах, я оставлю в стороне. «Но только... А глаз-то зачем?» А читать ты как собираешься? Резонно спрашивает Абдуркан. На этом вопрос решён. Великий путешественник оказывается прав. Не проходит и дня, как я перестаю замечать стрёмную фиговину. Более того, с моего разрешения Абдуркан прикрепляет одну за ухо Белкину, мол, это активирует его речевой центр тоже. Разумным он не станет и говорить не научится, но начнёт лучше понимать команды. Я решаю не объяснять ему, что кошки, а особенно Белкин, и так понимают. Большинство обращённых к ним команд просто не считают нужным реагировать. Белкин сначала долго пытался сорвать эту штуку с головы, но держится она крепко. Потом привыкнет. После этого я долго приглядываюсь к нему, пытаюсь сообразить, стал ли мой кот умнее. Но ничего особенного не замечаю. Белкин и раньше был исключительно умён. Много ли котов можно научить во время отключать виртуальный шлем? Так что разницу заметить непросто. Обсуждая особенности работы переводчика, узнаю, что этот конкретный абдуркан обновил у нейросети станции и узел, так что все термины и имена в переводе должны совпадать. Что значит имена должны совпадать? Удивляюсь я. Ну, я не знаю. Уверен, что часть имён была адаптирована. Машет рукой абдуркан Вот, например, моё имя. Когда я давал добро на цитирование моих трудов в этом вашем проекте, я заранее говорил, что мой псевдоним для вашей культуры должен звучать как-то забавно. Насколько я понимаю, так он и звучит. И он пытливо смотрит на меня. Ну, типа того, неуверенно бормочу я. Вроде бы Абдуркан Рахман действительно забавное имя, хотя я не могу так сразу сказать почему. Позднее мне приходит в голову ассоциация с Абдурахманом, но я так и не могу вспомнить, что же это за Абдурахман такой. Отлично, безмятежно отвечает Абдуркан. Именно этого я и добивался. А как тебя зовут по-настоящему? Я из старинного аристократического рода, у нас не принято сообщать имена посторонним, он машет рукой. Фамилия моя звучит как Фейцул Кенцапитари. М-да. «Думаю я». Слава богу, он решил придумывать прозвище. До станции «Узел» мы летели около двух недель, причем большая часть этого времени занимает маневрирование внутри Солнечной системы. Абдуркан ищет подходящую аномалию. Должен сказать, что на самом деле путешествие внутри Солнечной системы ничуть не отличается от путешествия в открытом космосе, что бы то это ни значило. Солнце кажется лишь чуть-чуть более яркой точкой среди других звёзд. Крупных планет мы практически не видим. Раз столько пролетали вблизи Урана, но он проносится по экранам буквально за пару секунд. Да и сама аномалия не видна. Абдуркан обнаруживает её по приборам. Я ожидаю чего-то в духе фильма Интерстеллар. Там у них аномалия выглядела как трёхмерный шар, в котором виднелись чужие звёзды. Но ничего подобного. Может быть, у нас тут просто звёзд маловато, потому что когда мы влетаем в аномалию на нашем конце и вылетаем на другом, на первый взгляд не меняется вообще ничего. Однако Абдуркан доволен. Удачно попали, говорит он. Ещё день-два и будем на месте. День-два. К этому моменту я готов от скуки прогрызть стенки и побежать к станции пешком. если бы знал дорогу. Впрочем, другая часть меня готова валяться у Абдуркана в ногах с просьбой мы как-нибудь так затянуть путешествие, чтобы мы прибыли через годик-другой не раньше. Дело в том, что за время пути я успел углубиться в пересланные мне материалы, проникнуться ситуацией на станции, реальной ситуацией на реальной станции, которая стараниями из кино мало отличается от той, что сложилось у меня под конец игры. И экзистенциальный ужас, что меня вот прямо сейчас заставят это разгребать, возвращается с новой силой. Не особенно радует даже перспектива встречи с Брия, как я понял, она действительно существует, действительно занимает должность моего заместителя и действительно взаимодействовала с моим аватаром в игре, так что наше, назовём это взаимопониманием, действительно имело место быть. «Успокоиться мне до некоторой степени помогают сплетни Абдуркана. Мы с ним не то чтобы становимся добрыми приятелями за время пути, наоборот, даже под конец у меня остается такое впечатление, какое бывает с попутчиками. Мол, сейчас вы чуть ли не братаетесь, но стоит расстаться, и вы друг о друге даже не вспомните. Однако ладим мы отлично. Абдуркан, как я и предполагал, не дурак рассказать о своих приключениях, а я всегда любил слушать». Сейчас же я слушаю особенно внимательно, жадно впитывая обо всех подробностях, а кое-что даже конспектируя, по вполне понятным причинам. Так вот, разумеется, Абдуркан бывал и на станции Узел, отправился туда первым делом, как она была построена. Скажу я она мудрили там подрядчики намудрили, рассказывает он. Должны были пожё её сдать, но утри 14 горели сроки по какому-то другому проекту. Ребята со стороны Преи хотели выслушаться перед начальством. У Саргов там тоже какие-то свои заморочки случились. В общем, так вышло, что всем нужно было быстрее спихнуть этот контракт с баланса. Вот и построили в 3 года, а не в 6. Я уже знаю, что под годом подразумевается некая стандартная галактическая единица измерения крупных отрезков времени. По чистой случайности она действительно примерно равна земному году. Этот рассказ, конечно же, не может не вызвать у меня некоторую опаску. Не бойсь, там всё недоделано было внутри, спрашиваю я. Штукатурка отпадает, краны в туалетах не работают. Штукатурка? Абдуркан смотрит на меня, и кожа на его высоком лбу очень по-человечески собирается в глубокие горизонтальные складки. Что ты имеешь в виду под штукатуркой? А-а, ну да, облицовочные панели держались на соплях. Норье потом ругался, что его команде многое пришлось доклеивать, а они ведь не строители, просто техническая обслуга. Благодаря документам я теперь знаю, что в отличие от игры, Норье вовсе не лидер независимой бригады монтажников, а главный инженер станции. Более того, он занял этот пост после того, как был её главным конструктором. А ещё он имеет немалый вес в межзвёздном союзе как политик. Или такое у меня сложилось впечатление. В общем, важный персонаж, с которым следует считаться. Почему его аватар сделали сравнительно малозначительной персоной, бог весть. Тамирул, Тамирул, кстати, тоже существует. Но он руководитель службы информационного обеспечения, то бишь, главный компьютерщик. Однако Норье Тамирул это так, мелочи жизни. Главный шок меня подкороулил, когда я увидел, что Вергаас, мой мафиозный капитан, или скорее настоящий региональный босс мафии на станции Узел, при котором я был как бы номинальным командиром, тоже настоящая личность. Этот Сугиру, племянник Абдуркана Рахмана, занимает пост моего начальника службы безопасности. Да, на реальной станции служба безопасности не отдана на откуп пробатам. Вообще говоря, трансформация из преступника в служителя закона явление не такое уж и редкое, если верить фильмам и книгам. Но почему-то всё равно сильно меня поражает. Ясно, говорю я. То есть мне под командование поступит разваливающаяся новостройка с картонными стенами. Не все твои идиомы мне знакомы, безмятежно отвечает Абдуркан. Но если я правильно толкую выражение твоего лица, ты близок к пониманию ситуации. Поскольку лететь долго, я додумываюсь ещё до одного важного вопроса, а именно, спрашиваю об Дуркане, что он знает о текущем конфликте между Тарои и атеистами? Ведь в игре я его так и не разрешил. Следовательно, и скин его решения в реал перенести не мог. А значит, заняться этой проблемой мне предстоит в самом ближайшем будущем. И оказывается, что Абдуркан знает много чего. Кое-какие секреты Полишинеля И кое-какие настоящие секреты. Я понимаю, что мне очень повезло с попутчиком. Среди прочего, спрашиваю я Абдуркана, почему он вообще согласился меня доставить. Если бы я отказывался от возможности посетить самые труднодоступные уголки галактики и брать самых удивительных пассажиров, я бы даже одну книгу не написал, смеётся он. А сколько ты их написал? удивляюсь я. Пока 10. но планирую как минимум двадцать семь, потому что самый великий путешественник моего народа написал двадцать шесть». «Достойная цель», — отвечаю я. «А то!» — смеется Сугиру. «В общем, время мы проводим не так плохо. Белкину не так просто приноровиться к закрытому, неизменному пространству, но Абдуркан включает для него на экранах пейзажи самых разных планет. И коту нравится». Плюс мы с этнографом много гладим его и играем с ним. Особых дел, кроме разговоров и чтения мануалов, для меня, у нас нет. Два дня, которые мы должны провести в пути после выхода из аномалии, разрастаются до трех. Но в итоге мы все-таки долетаем. Газовый гигант, вокруг которого вращается станция, далеко не так красив, как в игре. В нем нет разноцветных колец и завитков газа, как нарисовали дизайнеры. Он равномерно тускло-коричневый, и этим похож не на Юпитер и не Сатурн, а на Уран, только цвета другого. Тем более, что и колец вокруг него нет. Есть одно жиденькое полукольцо, которое даже увидеть не удаётся, потому что мы подлетаем в той же плоскости, в которой оно расположено, а не сверху или снизу. Зато от вида станции у меня захватывает дух. В ней гораздо больше модулей, чем я успел построить. Я начинаю считать и сбиваюсь, потому что мы маневрируем и облетаем станцию с другого бока. Однако это неважно. Из сопроводительной документации я знаю, что их 21. 21 не такое большое число, когда думаешь о нём в отрыве от всего. Однако, когда ты видишь готовую станцию, в которой 21 часть, каждая размером с небольшой астероид, ты понимаешь, что цифра это на самом деле впечатляет. Структура, которая получилась в результате, громадна. Она крутится на орбите, как гигантский разноцветный волчок, великолепная ёлочная игрушка. И словно искры от бенгальского огня, слетаются к её докам космические корабли. Да, именно к докам, потому что у этого узла не один причал, а пять штук, причём только два из них предназначены для приёма пассажирских и грузовых кораблей дальнего следования. Основные три технических. Их используют мелкие ремонтные и каботажные суда, которые летают от самой станции к ближайшему поселению на астероидах. Там добывают воду и некоторые другие минералы, без которых на станции не обойтись. Ещё вокруг станции постоянно ловкими паучками ныряют мелкие кораблики технического обслуживания. Они нужны потому, что в реальности не существует крошечных фабрикаторов, способных в мгновение ока собрать целый модуль. Если подогнать им нужные материалы. Здесь строительство занимает больше времени, и логистика его сложнее, да и поддержание построенного в порядке не происходит автоматически. Уже одного этого хватило бы, чтобы обеспечить мне превентивную головную боль, а ведь есть же ещё и А где блаккатные корабли от Цэтиков и Трои, спрашиваю я. Отсюда мы их не увидели, они далеко, отвечает Абдуркан. Хотя «Разнести им нас оттуда легче легкого. Но не бойся, у меня постоянный пропуск. Я тебе рассказывал уже, как однажды помог одному старому и важному Тараи отыскать пропавшую у него жемчужину. Ребята очень ценят свои цацки». «Нет, не рассказывал», — говорю я. У Абдуркана Рахмана припасено столько историй, что хватило бы не на двадцать шесть, а на шестьдесят две книги. Жаль, по его словам, он не может записать большую часть из них, а то это будет чревато неприятностями как для него самого, так и для героев его рассказов. Но чисто доктор Ватсон при Шерлоке Холмсе. Он начинает рассказывать мне этот случай. Говорит красноречиво и интересно, но частенько сбиваясь на отступление об обычаях Терреи. То же вещь довольно полезная, потому что естественно, в полученных мною сопроводительных материалах отображено далеко не всё. В частности, постоянно Толсто намекает на свой роман с какой-то представительницей этой расы, чем, пожалуй, шокировал бы меня, если бы я поверил его намёкам. Но ладно, сам Абдуркан может быть оригиналом. Но что гигантская кальмариха в нём нашла? Я разрываюсь между тем, чтобы слушать его, И между тем, чтобы наблюдать за нашей стыковкой. Вторая моя космическая швартовка. Причём первую на Федерации я не видел. А тут обзор, гляди, не хочу. Абдуркан опять превратил все стены в экраны. Я к этому успел уже привыкнуть во время путешествия, иначе бы мне было не по себе. Ощущение, словно тебя выбросили в космос без скафандра. Мы уже совсем на подлёте. Станция занимает половину передней полусферы. Когда с Абдурканом связываются. Борт 867, Абгилон, вас вызывает станция Узел, говорит незнакомый голос. Абдуркан вызывает изображение на экран. И на нём не кто-нибудь, а Нирс Реал, мой заместитель по хозяйственной части. Нет, я знаю, что его персонаж был сделан с реального прототипа, одного из энтузиастов, который работал на станции с самого его запуска. Даже знаю, что превосходные действительно выглядят и ведут себя примерно так, как было написано в сценарии. Наши сценаристы почти не наврали. Ну или так я решил, прочтя их описание. И всё равно, увидеть его здесь шок. При этом он выглядит совсем не так, как в игре. То есть узнать можно, недаром же я сразу не усомнился, что это он. Синяя кожа Круто закрученные рога, синие волосы с красным отливом. Но вот в остальном ничего общего. Он совершенно не похож на того себя, как его изобразили. Черты лица по-прежнему очень правильные, а следовательно и красивые, насколько я понимаю в мужской красоте. Неудивительно для расы, которая практикует Евгенику на планетарном уровне. Но если прежний Нирс напоминал этакого голливудского красавца, Тон нынешний похож, как ни странно, на типичного хорошего парня из советского кинематографа годов этих 50-х-60-х. Господин Рахман, у вас на борту наш капитан, спрашивает Нирс. Всё ли в порядке? Голос тоже не тот. Он показался мне незнакомым, когда первый раз прозвучал в системе ближней связи, и в этот раз тоже кажется таковым. Это по-прежнему звучный и красивый голос, но ниже. Прежний игровой Нирс разговаривал тенором, этот баритоном. "Да, всё в порядке", говорит Абдуркан. "Да вот же он, позади меня. Не узнали?" Нирс чуть меняется в лице, но тут же берёт себя в руки. "Я соображаю, что наше удивление взаимно. Понятия не имею, как изобразили мой аватар для обитателей станции, может быть, и вовсе не похоже на то, как я выгляжу на самом деле". Или, похоже, очень условно. Да и в любом случае, картинка непременно отличается от живого человека. Недаром полицейских охранников и шпионов специально учат опознавать людей по фотографиям. "Капитан Старостин, говорит он. Этот недостойный рад приветствовать вас на станции. Как ни странно, моя первая мысль. Ну вот. Опять он переигрывает. И следующее. Да нет, не переигрывает. он и в самом деле привык так говорить, соблюдая собственный этикет. «Взаимно», — отвечаю я. «В смысле, рад, наконец, попасть сюда». «Боюсь», — продолжает Нирс Раул, «я не в состоянии обеспечить вам торжественную встречу. Вам придется приступить к исполнению своих обязанностей немедленно». «В чем дело?» «Даже удивительно, как легко мне включиться в рабочий моду с операнди». Второй. Только что открыли огонь по одному из малых истребителей отсотиков, мрачно говорит мой заместитель. С этим нужно срочно что-то делать.